Глава шестая. «Император и глава имперской безопасности с сомнением восприняли мои слова. И правда, будь я на их месте, наверное, так бы и поступил. Им нужны доказательства?» «Хорошо. Я предоставлю их». «Понимаю, в это сложно поверить», — кивнул я. «Но все именно так. Если не верите мне, можем убедиться на месте». «Ты сейчас предлагаешь отправиться в эпицентр?» — Рыков удивленно посмотрел на меня. Но мы и так можем узнать, что там происходит. Он достал из кармана плоский передающий камень, положил его на стол и настроил. Видеоартефакт выкинул в пространство перед нами объемную картинку. Мы увидели небольшую комнату и лицо какого-то военного. Он пригладил небольшие усы, серьезным взглядом посмотрел на нас. «Ваше Величество!» — слегка поклонился он императору и кивнул мне с Рыковым. «Генерал Романцев на связи!» «Как обстановка, генерал?» — спросил у него Рыков. «Тут пришла информация...» После этих слов он покосился в мою сторону. «Что у вас скоро произойдет? Нашествие тварей. Есть какие-либо изменения?» «Нашествие?» — нахмурился Романцев. «Если так, то я о нем не знаю. А откуда информация?» «Неважно», — ответил Рыков. «Проверьте, пожалуйста, все ли у вас нормально?» «Да, конечно», — забеспокоился генерал. «Скоро отвечу». Экран растворился в воздухе, а Рыков раздраженно посмотрел на меня. «Если бы что-то произошло», — приправил он словами свою реакцию, — генерал бы мне тут же доложил. «Подождем, что скажет», — кивнул я. «Раз ничего не заметили, это значит только одно. Сумеречная зона готовит прорыв скрытно, и отправляться туда придется очень скоро». Пока ждали доклада от Романцева, мы с принцессой вышли в огромный имперский парк. Я спросил у Нади про стрельбище. Нужно было держать себя в форме, тем более сейчас, когда все что угодно могло произойти. «О, у нас отличный полигон!» — довольно улыбнулась она. «Пойду, выпиши тебе пропуск». Минут через десять, когда Надя поговорила с Рыковым, к ней подошел один из элитников. Он передал небольшой лист бумаги с печатью и подписью Рыкова, а потом принцесса показала его охране на пропускном пункте. Просторы впечатляли. По бокам какие-то строения... В одних проживал обслуживающий персонал, другие использовались как складские помещения. Через пару минут впереди я заметил огневой рубеж. Красная линия, нанесенная на земле яркой краской, полоса искрилась, сразу бросаясь в глаза. Без магии здесь точно не обошлось. По бокам ограждающие стрельбище стрельбища флажки. «Вот обычно здесь...» и тренируются маги из имперской безопасности. Меня сюда нечасто допускают, призналась принцесса. Но в этот раз, поверь, я была красноречива. Мы остановились у флажков, колышащихся на ветру. Я же достал свой не очень хороший лук, раздумывая о том, что мне нужен новый, более мощный. Этому недолго осталось. Притом нужен такой, который сможет выдержать мощь энергострелы. Только я об этом подумал, как принцесса удивленно посмотрела на мое оружие. «А где тут лук?» «Он уничтожен, хозяйка теней», — вздохнул я. «Да, хороший был лук, не то слово». «Понятно», — задумалась Надя, затем засуетилась. «Я сейчас, скоро подойду». Я же кивнул в ответ, прицелился в одну из дальних мишеней, расположенных в метрах в семидесяти, рассчитав направление и силу ветра. Резко оттянул тетиву и выстрелил. Стрела просвистела, описав небольшую дугу и ударила в центр мишени». Но я услышал посторонний звук. Во время выстрела лук громко скрипнул, и это мне очень не понравилось. Тщательно осмотрел основу. В одном месте разглядел продольную трещину. Совсем крохотная. После следующего выстрела она начнет расползаться по дереву. «Дьявол!» — выдохнул я. «Как же не вовремя!» «Скоро я попаду в эпицентр, и мне нужен хороший лук, а не это жалкое подобие, способное выдержать максимум 3-4 выстрела». — Отец, ты сильно занят? — Надя зашла в тот момент, когда император поговорил с одним из придворных. — Есть немного времени, дочь, — кивнул он, — но только если у тебя что-то важное. — Да, важное, — ответила Надя. — Я предлагаю дать Ивану истребителя. — Чего? — у императора от удивления аж лицо вытянулось. — Дочь, ты о чем говоришь? Это памятная вещь. «Последнее оружие, сделанное Дымовым, искусным оружейником, между прочим. Нет, даже не проси. Я не могу отдать истребителя». «Ну подумай, хорошо», — умоляюще посмотрела на своего отца-принцесса. «Этот лук уже лет пять висит на стене в твоей оружейной и будет висеть дальше черт знает сколько. Пыль собирать. К тому же помнишь, что все время твердил Дымов?» «Да помню я, помню», — пробурчал император. «Каждый изготовленный им артефакт должен приносить пользу, иначе его труды напрасны». «Вот именно, отец!» — довольно улыбнулась Надя. «Так что, выделим Ивану этот лук?» «Будто у него своего нет», — ответил государь, нахмурившись. «Его оружие было уничтожено в бою», — ответила Надя. Император вздохнул, затем провел рукой по лицу. «Я подумаю». Надя обернулась на звук распахивающихся дверей. В зал вошел один из его помощников звали ваше величество спросил он да кивнул император Начинай собирать прибасы в дорогу и бумаги на подпись не забудь вечером прокатимся до моего убежища хорошо будет сделано ваше величество кивнул помощник когда он вышел из комнаты император покосился в сторону принцессы ты еще здесь резко спросил он надя продолжала пристально смотреть на своего отца Она понимала, что император будет принимать решение очень долго. Опять погрязнет в делах государственных и, дай бог, через неделю вспомнит о ее просьбе. «Лучше принять решение сейчас, отец», — ответила Надя. «Я же не отстану». «Ты и мертвого говоришь», — тяжко вздохнул император. «Ладно». Затем он обратился к слуге. «Осип, вы до моей дочери ключ от оружейной». «Спасибо, папочка», — Надя подошла и обняла своего отца. «Смотри, если что-то и с этим луком произойдет, больше мне предложить нечего», — предупредил государь. «Да что может произойти с истребителем?» — воскликнула Надя. Она знала, о чем говорит. «Это просто шикарное и очень крепкое оружие. Она видела его в действии, а самое главное — он идеален для энергострел». Я не стал испытывать судьбу, и после второго выстрела пожалел лук. «Та трещина, как я и предполагал, увеличилась». Оставлю его на всякий случай. Жаль, что ящик копир не рассчитан на габаритные предметы. Так бы, может, и получилось энергетический лук создать, хотя как из него стрелять. Дожидаясь принцессу, я решил потренироваться в боевых заклинаниях. Но та сила, которая сейчас спускала свои магические корни в теле, была почти неактивной, а живо только и оказалась способна, что преобразовать ману, которую я зачерпнул из ближайшего источника в один единственный фаербол. Он попал точно в цель. Я сдержанно улыбнулся. Меня беспокоило то, что происходило у меня внутри, когда завершится адаптация божественной силы. Не убьет ли меня хозяйка теней раньше? Даже если нападет, буду биться до последнего. Я не боюсь ее. Но хотелось быть к этому готовым. — Ну что загрустил? — услышал я голосок Нади у себя за спиной и обернулся. — Я с сюрпризом. Рядом с принцессой стоял маг, который держал в вытянутых руках большой обитый черным бархатом футляр. — Это тебе больше пригодится, чем моему отцу, — ответила Надя, — и открыла короб. Я увидел изогнутую и расписанную символами пепельную основу лука и тетиву в виде какой-то струны. На основе в районе рукояти я заметил с двух сторон углубления, Судя по форме, туда вставляются боевые кристаллы. — А взгляд у тебя сразу загорелся, — улыбнулась Надя. — Лук, между прочим, называется «Истребитель», и его сделал сам Дымов. Она ожидала моей реакции, но я лишь пожал плечами. Не знаю, кто это. — Ты не в курсе, кто такой Дымов? — удивилась Надя. — Впервые слышу, — ответил я. — Да это, это же великий оружейник. Все его знают, — выпалила Надя. — Вот видишь, значит, не все, — змеялся я. — Но раз многие знают, значит, он хороший мастер. — Он искусник! — выпалила Надя. — Ну да ладно, проехали. Держи! Надя протянула мне пепельный лук. — Истребитель, говоришь? — пробормотал я, забирая оружие. Взвесил лук в руках, такой же примерно по тяжести, как и прошлый, хотя баланс идеальный и рукоять очень удобная, но эта струна мне не очень нравится. — Я заранее сплела новую тетиву! — ответила Лея, подслушав мои мысли. — Потом подгоню по размерам. «Понятно, что кристаллы будут усиливать их», — ответил я, обращаясь к Нади. «Интересно, как он изменится?» «Сейчас глянем», — улыбнулась принцесса и достала мерцающие полупрозрачные камни. Взгляд ее заблестел от предвкушения. «Давай проверим его». Жвал удаю на отсечение, если это не шедевр. Даже если тетива дерьмо, ты посмотри, какое дерево!» — услышал я голосок Леи. «Да, хороший лук», — подтвердил я. «А эти символы позволяют распределять магическую энергию по всей основе и делать его прочнее, насколько я понял». «Ага, я тоже об этом подумала», — ответила паучиха. «Только к нему есть защита, иначе можно повредить руки», — добавила Надя, доставая из футляра две толстые кожаные перчатки. Я померил их и счел очень неудобными. Они серьезно стесняли движение. «У меня есть свои», — я ухмыльнулся неуловимым движением вытаскивая из пространственного кармана паутины и перчатки от Леи, натянул их на руки. «Ого! А что это?» — удивилась принцесса. «Сплела одна особа по имени Лея», — тихо ответил я, чтобы неподалеку стоящий маг не услышал. «Ничего себе! Твоя паучиха еще и вещи делает!» — Надя внимательно осмотрела белесую ткань перчаток. «Удивительно тонкие. Наверное, в них удобно?» «Как вторая кожа!» — улыбнулся я. Затем принял от принцессы кристаллы и вставил их в пазы на основе лука. Энергия тут же разлилась по дереву, вспыхивая на рунах, а потом и тетива засияла, еле слышно, начиная гудеть. Я же достал из колча на одну из своих оставшихся энергострел, кроме, конечно, той с черным кристаллом, которую приберег на особый случай. Накинул стрелу на гудящую струну тетиву и, оттянув ее, выстрелил. Та прорезала воздух и затем врезалась в одну из мишеней, пробивая магическую защиту и разрывая манекен на части. Маг изумленно уставился на эффект от выстрела, затем взглянул на меня. Я лишь пожал плечами в ответ. Как я и предполагал, тетива жестковата. Понятно, что мастер постарался на славу, и для любого стрелка в этом мире это был просто совершенный лук. Но я не отсюда, и мне было с чем сравнивать. «Пару минут, внесу одно улучшение», — ответил я. «В такую работу?» — удивилась Надя в очередной раз. «Ничто не бывает идеальным», — пояснил я растерявшейся девушке. Затем отошел в сторону, закрывая обзор любопытному магу, вытащил кристаллы из пазов, согнул лук и снял струну тетиву. Далее выскочила паучиха, скрытая камуфлятором, и начала суетиться с примеркой паутиной веревки, пропитывая ее специально подготовленной слюной». Через пять минут у истребителя появилась новая тетива. Натяжение отличное, а в действии проверим ее прямо сейчас. Вставив кристаллы, я произвел еще один выстрел энергострелой, и он оказался мощнее. Очередная мишень уничтожена еще более эффектно. Ее разнесло на мелкие части на большое расстояние, задевая ближайшие мишени, которые тут же воспламенились. Когда мы вернулись с Нади во дворец, нас позвал к себе Рыков. «Как я и предполагал, в эпицентре никаких серьезных возмущений», — начал он. «Только что генерал перезвонил». «Значит, что-то происходит внутри самого эпицентра», — упорствовал я. «Я тоже за то, чтобы проверить», — подключилась к нашему обсуждению Надя. «Ивану я доверяю». «Если хотите проверить, проверим», — внезапно вспыхнул всегда спокойный Рыков. «Но вы серьезно? Пробраться внутрь эпицентра?» А менталы не могут заглянуть туда, сразу говорю. Уже пытались. Кое-как спасли их от удара сумеречной зоны. — Уверен, что у вас есть артефакты, которые могут показать разлом изнутри, — ответил я. — Сергей Николаевич, а если использовать призрачного ястреба? — ответила Надя. — Призрачный ястреб, — пробурчал Рыков. — Ну да, есть такой. Но мы пытались его использовать раньше и чуть не угробили в эпицентре. — Так и не смогли увидеть разлом изнутри? — Да хмуро ответил Рыков. «Эта сволочь столько ман жрет, что мощности кристаллов не хватило, да и сумеречная зона дополнительно тянула энергию». «И на каком количестве кристаллов работает?» — улыбнулся я. «Было два, но усилили до четырех», — признался Рыков. «И все равно без толку. «Сейчас решим эту проблему», — ухмыльнулся я. А затем вызвонил Лиса. Уже через некоторое время он передал у въезда на дворцовую территорию четыре усиленных кристалла. Когда Рыков увидел новые камни... Глаза его загорелись. «Они и правда мощнее обычных?» Он взял один в руки и принялся изучать. «Да, гораздо мощнее», — ответил я. «Тогда я за артефактом», — быстро ответил Рыков, исчезая из комнаты. За это время на глазах, охающий от восхищения Нади, я наполнил колчан энергострелами. Как только я убрал колчан в пространственное хранилище, начальник имперской службы безопасности принес какой-то блестящий чемоданчик. К этому времени подтянулись и Санек с Жориком, которые все это время гуляли по императорскому саду с Пал На животное пришлось накинуть антимагический ошейник, чтобы успокоить прогуливающихся неподалеку. Я уже сообщил друзьям, что мы собираемся в эпицентр, и они восприняли эту новость с энтузиазмом. Мы собрались на портальной площадке. Еще недавно появились здесь одетыми в грубые куски ткани. Сейчас же постарался личный портной императора. Нам выдали удобную льняную одежду с нашитыми на нее какими-то хитрыми усочками, пропитанного защитной магией металла, не стесняющей движений. Самое то для боя. Дополнительно я выбрал ремень, на который повесил костяной кинжал. Жорик последовал моему примеру. Подобрал похожий и пристроил беспощадного. У надежи же широкий пояс с ячейками. Как она объяснила, взяла на всякий случай несколько пузырьков с зельями. Как призналась принцесса, отец кое-как отпустил ее, понимая, что эпицентр — это даже не прогулка в бездну. Рыкову для его успокоения пришлось взять с собой десять элитных магов. «Ну что, отправляемся!» — ответил Рыков и развернул портальный свиток. Зеркало портала открылось перед ним. «Прошу, дамы и господа!» — пригласил он нас. «По очереди мы зашли в сияющее зеркало». «Я вообще не понимаю, зачем лезть в самое пекло. Мы отбиваем атаки», — ответил генерал Романцев. Я, Надя и Рыков сидели у него в кабинете. Генерал был, мягко говоря, растерян, когда мы внезапно появились на территории штаба. «В последнее время эпицентр стал опасней. Это верно», — продолжал он. «Но так уже было лет 20 тому назад. Это цикличная история». «Вы же знаете, что творится внутри эпицентра? Правда?» — обратился к генералу. Изучаем периодически, кивнул Романцев. Тоннель, по которому лезут твари, подпитывается энергией сумеречной зоны. Это мы уже знаем, но вот найти источник это самый наболевший вопрос, если бы вы знали, сколько артефактов мы потратили, чтобы разобраться в происходящем. И что, никто так и не достиг другой стороны эпицентра? спросила Надя. Нет, ваше Высочество, ответил генерал, я такого не припомню. «Генерал, у нас есть все, что нужно», — ответил Рыков, положив на стол металлический чемоданчик. «Но мы должны подойти хотя бы на полкилометра к разлому». «Там сейчас неспокойно», — ответил Романцев. «Мои бойцы периодически видят на этом рубеже единичных тварей». «Мы в состоянии с этим справиться», — напряженно улыбнулся Рыков. «Нас просто нужно довести до точки». «Ну хорошо», — вздохнул генерал, остановился и хмуро посмотрел в окно, сложив за спиной руки. Затем повернулся. «Я дам вам выселение одной из своих лучших бригад. К тому же она отлично знает наиболее безопасное место». «Благодарю, генерал», — ответил Рыков. Когда мы вышли во двор, Рыков зарядил усиленными кристаллами призрачного ястреба. По сути, это коробка с индикаторами, с торчащими из нее антеннами. А потом к нам подошла толпа из двенадцати одетых в камуфляжную форму военных. Среди них выделялся рослый парень, лицо, покрытое шрамами, взгляд прожженного воина. «Семен Быстров!» — представил он. «Командир элитного отряда М-43!» Затем осмотрел нас. «Так не пойдет! Надо накинуть маскировочные плащи!» Нам выдали одежду, и мы выполнили указания. А затем мы направились на точку. В пути мы останавливались пару раз. В это время я слышал шуршание листвы неподалеку и какое-то чеваканье. Мы обходили эти места. Быстров давал команду по рации, и твари ликвидировали снайперы. Когда прибыли на место, Рыков положил на землю артефакт и активировал его. Затем нацелил пластыри себе на виски и раздал остальные мне, Наде, Жорику, Саньку и Семену. «Ну что ж, полетели!» — сказал Рыков. И впереди нас появилась призрачная птица. Она взмахнула крыльями и устремилась в небо. А я увидел впереди себя картинку. Вот лес, который быстро закончился, и впереди усиленный блок-пост. За ним простиралось песчаное поле, в центре которого дымился разлом эпицентра, из которого лениво выползали твари. Ястреб направился именно в ту сторону. Когда призрачная птица залетела внутрь, жуткая картина. Твари, похожие на склизких осьминогов, цеплялись когтями, торчащими из щупалец, и ползли по стенам разлома наверх. Медведи крылов залетали из дымящейся дыры в земной коре и приземлялись уже на поверхности, медленно направляясь в сторону укреплений. Была еще какая-то мелочь, вроде больших сороконожек. «Опускаясь ниже!» — напряженно ответил Рыков. Вот один из осьминогов заметил нас. Вытянул щупальце, но оно пролетело сквозь призрачного ястреба. Он опускался все ниже. Я почувствовал сильное волнение. Возможно, сейчас я увижу черное сердце, о котором говорил Драгомир. Но внезапно сквозь пелену дыма показалось трехглазая рожа еще какого-то существа, похожего на человека. И взгляд его был осмысленным. «Мать, они следят за нами! Мать, слышь!» — крикнул он, обращаясь к кому-то сзади. Это заставило меня покрыться мурашками. «Разумная тварь! И что это за мать? Что происходит?» «Это что за херня твою налево?» — зарычал Быстров. «Все видели?» Никто не успел ничего ответить. Трехглазое существо взревело, а затем раздался звон в ушах у каждого, кто наблюдал за разломом. Звон усиливался. Через нарастающий шум я услышал задрожавший голос Рыкова. «Я увожу ястреба! Сваливаем! Там просто жуть, что творится!» А потом я понял, почему он это сказал. Дым рассеялся... И внизу все мы увидели живой костер из монстров, в центре стояли трое существ. Они были похожи на мутировавших людей только с тремя глазами и огромными когтями на мохнатых мощных лапах, а среди них, судя по всему, та самая мать. А кто еще мог ей быть, как не трехглазое существо, выше остальных монстров, в два раза, с костяными наростами на квадратном черепе, в мохнатой руке она держала дымящееся черное копье? Вверх! проскрипела мать. Затем подняла копье в воздух, и сотни тварей вокруг всколыхнулись, а затем хлынули к горловине разлома. Достаньте мне этих гребаных людишек!